Важное замечание. При работе с возражениями люди, как правило, делают одну, но, к сожалению, зачастую решающую ошибку. Они выслушивают возражение и сразу же начинают отвечать на него, высыпая на клиента кучу доводов и выливая на него море фактов. Кстати, источник этой ошибки естественен. Это личный опыт тех, кто уже прошел свой путь и набил себе шишки по дороге. Это личный опыт тех, кто начинал с самого начала, с продавца, например, дошел до вершин и, став лидером в своем деле, начал передавать свой опыт тем, кто идет за ним. Это личный опыт тех, кто собрал по крупицам информацию из различных источников и написал книги или методические пособия по работе с клиентами. Опыт – очень ценная вещь. И то, что собрали эти люди, важно. Тут я, наверное, погорячился. Нельзя сказать, что забрасывание клиента качественными фактами и информацией – это ошибка. Бывает, что это срабатывает. Человек, оглушенный таким количеством информации и смущенный уверенным видом и напором продавца, в какой-то момент сдается и перестает задавать какие-либо вопросы. Он даже может купить товар или услугу. Он может согласиться с вами сейчас. Но напор и большое количество информации действуют на разных людей по-разному. Одни прислушаются к вам и купят товар или встанут на вашу точку зрения. Другие будут раздражены вашей, с их точки зрения, навязчивостью и уйдут в полной уверенности, что вы их не понимаете, не слышите и вообще разводите. И таких клиентов, оппонентов, вполне достаточно. Почему такой прием работает не всегда? Потому что это разрозненный опыт отдельно взятых людей, состоящий из рекомендаций и советов, как поступать в той или иной ситуации. Потому что это опыт, полученный с другими клиентами, в другое время и в другом месте. А что делать, если ситуация прямо сейчас несколько иная, чем описана в рекомендациях? Что делать, если описание работы с возражением, с которым вы столкнулись, нет в учебнике? Что делать, если на ваш заученный вариант ответа вместо ожидаемого вы получите совершенно неудобный и нестандартный ответ? Что делать тогда? Всего на завете не предусмотришь. Тем более трудно предусмотреть и предугадать реакцию совершенно разных людей на одну и ту же информацию. Ведь у каждого свои собачки в голове. Именно поэтому желательно иметь в своем арсенале как готовые и отрепетированные ответы, так и общую схему работы с любого типа возражениями. Это позволит вам быть гибкими и эффективными в любой неожиданной ситуации. Поэтому прежде чем перейти к пошаговому раскрытию общей схемы работы с возражениями, которая называется «техника извлечения корня», хотелось бы сделать маленькое отступление и сравнить чаще всего встречающуюся на практике схему обработки возражений, ту, с которой я встречался не в книгах, а работая с реальными людьми на тренингах, и предлагаемую в данной книге. Мы пошагово рассмотрим, как поступают люди, работающие по обычной схеме, для простоты изложения их действия объединим в группу первый случай, и сравним с действиями тех, кто работает по предлагаемой схеме, соответственно, второй случай. Итак, шаг первый. В первом случае люди выслушивают возражение, а во втором выслушивают его до конца. Шаг второй. В первом случае часто говорят «нет, это не так», а во втором соглашаются с правом человека иметь свое мнение и создают атмосферу понимания. Шаг третий. В первом случае люди создают в своей голове собственное внутреннее представление о смысле сказанного оппонентом, собственную иллюзию, а во втором случае начинают выяснять, что имел в виду собеседник, откуда у него данная информация, как возражение устроено в голове оппонента, работают в карте собеседника, а не со своими иллюзиями. Шаг четвертый. В первом случае люди стараются найти в своей голове информацию и факты, которые, по их мнению, больше всего подойдут для опровержения информации и фактов оппонента. Во втором же случае разбалансируют источник возражения в карте собеседника, подвергают его сомнению, делают так, чтобы человек сам усомнился в собственной информации. Шаг пятый. В первом случае люди активно возражают и спорят с мнением оппонента, А во втором, когда оппонент готов услышать и принять новую информацию вместо предыдущей, предоставляют ему новую информацию и факты. Шаг шестой. Люди, работающие по обычной схеме, рассказывают истории из своей жизни или о бывших клиентах, а люди, которые работают по предлагаемой схеме, рассказывают историю о других людях, которые подтверждают предоставленные факты. Шаг седьмой. В первом случае люди дают советы а во втором завершает работу с возражением. Таким образом, существуют два коренных отличия предлагаемой схемы от обычной. В предлагаемой схеме мы работаем в карте реальности оппонента и с его представлениями, а не собственными иллюзиями по поводу того, что он имел в виду. Наша задача не забить оппонента аргументами и доводами, а сделать так, чтобы он сам возражал на собственное возражение. Теперь разберем схему «по шагам», и прокомментируем каждый шаг.